Глава двенадцатая. На следующей неделе мы с Патриком общаемся кратко и по делу. Он разыскивает и опрашивает свидетелей, оценивает доказательную силу их заявлений. Буквально за неделю до слушания Мадлен назначена встреча с другим психиатром. Как профессионала эту женщину я знаю. Работает она качественно и быстро. Отчет будет готов заблаговременно. Кроме того, уже сейчас у меня достаточно фактов для возражения по иску. Если все пойдет по плану, в Центральном уголовном суде Мадлен заявит о невиновности в предумышленном убийстве, и мы добьемся того, чтобы убийство переквалифицировали в непредумышленное, совершенное в состоянии аффекта. Если обвинение согласится, наказание будет полностью на усмотрение судьи. Другими словами, пожизненное Мадлен не получит. Вариант не блестящий, но больше мне не по силам. Раз в деле Мадлен относительный порядок, я могу сосредоточиться на остальном. На обычной череде беготни, неожиданных указаний, потерянных документов и сбоев компьютерных систем в суде. В деле об ограблении обвиняемый сделал новое заявление и получил 4 года, а результат совсем неплохой. Днем позже у меня предварительное слушание по потенциально сложному делу об изнасиловании, где я представляю обвинение. «Мерзкое дело» из разряда «он сказал, она сказала» и доказательств в виде футажа камеры видеонаблюдения, следившей за парой до самых дверей отеля. Жаль, камера через замочную скважину не снимала. Добиться обвинительного приговора в деле об изнасиловании непросто и без многочисленных кадров, на которых мужчины и женщины целуются по пути через бора маркет к отелю «Премьер-Инн» возле Тауэрского моста. Присяжным явно не понравится, что им так голову морочат. Ненавижу такие дела. Из показаний потерпевшей ясно. То, что началось с пьяного веселья, переросло в ужасный ужас — шок от которого просачивается даже сквозь формальность заявления. На протяжении всего слушания ответчик сидит с ухмылкой, отчего хочется как следует ему врезать. Его надменное высокомерие не оставляет сомнений. Он знал, чего хочет, и добился этого вопреки всем искренним «нет». Надеюсь, медицинское заключение о травмах потерпевшей убедит присяжных. Обоюдным согласием тут и не пахнет. «Грубый секс в моей жизни случался, но чтобы потом накладывать швы...» Судя по возражению защиты, ответчик заявит, мол, они оба набрались так, что ее ран не заметили. На это я отвечу, что если присяжные не верят, что потерпевшая сказала категоричное «нет», мол, сейчас она сожалеет об этом и врет, чтобы себя обелить, им следует исходить из того... что если она была слишком пьяна, чтобы не заметить обширный разрыв в области анального отверстия, то она была и слишком пьяна для того, чтобы дать согласие на секс. Так или иначе, говнюка я засажу. Выходные пролетают быстро. Карл на конференции, но не по сексуальной зависимости, о которой он рассказывал, а на другой, посвященной зависимости от порнографии в интернете. Свободное место появилось в последнюю минуту. Я фотографирую Матильду на качелях с горячим шоколадом в парковом кафе и пересылаю фото Карлу, чтобы невинный образ защитил его от ужасов, о которых ему предстоит слушать. Звонит его мать, и мы болтаем о том, что ей делать с Матильдой в следующие выходные, когда она будет за ней присматривать. «Я прослежу, чтобы в холодильнике были продукты, и план питания оставлю, тогда вам не придется об этом беспокоиться», — говорю я. «Это лишнее. С готовкой на нас двоих я точно справлюсь. Матильду нужно куда-то везти. По выходным у нее есть какие-то занятия? Мне трудно следить за вашим расписанием», — признается она. «Один раз можно и пропустить. Давайте не будем ничего усложнять». «Карлу это не понравится, но, я думаю, не стоит заставлять его маму вести Матильду на плавание». Спасибо. Пожалуй, так будет проще. Определённо. Я и сама стараюсь не ходить в бассейн, смеюсь я. Да, Карл мне рассказывал. Свекровь в ответ не смеется, и я быстро заканчиваю разговор. Пусть Карл сам с ней общается и проверяет, подходят ли ей наши планы. Понедельник быстро сменяется вторником и так далее. У меня еще одно пятидневное разбирательство в суде короны в Хероу, еще одно групповое ограбление. Патрик шлет мне свежие новости, и в отношении дела Мадлен у меня появляется осторожный оптимизм. Фактов у нас даже больше, чем я надеялась. В пятницу присяжные и так спешат осудить грабителей, что даже с учетом оглашения приговора шесть лет сурово но справедливо. И последующие беседы с клиентом я освобождаюсь уже к трем часам. И Роберт, и Санкар прислали СМСки с приглашением выпить. Но я с удовольствием отказываюсь. Я еду домой и хочу провести пятницу с Матильдой. Мы едим пиццу, смотрим мультфильм про панду, фантастического мастера боевых искусств. Матильда счастлива. Я, если честно, тоже. Телефон молчал всю неделю. Ни угроз, ни обвинения от анонима не приходило. Что бы ни говорил Патрик, это как-то связано с ним. Пусть косвенно, но преследователь достиг своей цели. Нет близкого общения с Патриком, нет проблем. На этой неделе нет. Уложив Матильду, я собираюсь в поездку. Карл на срочном вызове по звонку одного из пациентов. Прием он проводит в кабинете, который арендует в клинике нетрадиционной медицины в Тафнел парке Бедняга Карл вынужден держать все свои профессиональные свидетельства дома на стене. Вот сможет повесить их на работе, в кабинете, где не будет другого психотерапевта. Он почувствует, что, наконец, добился успеха. Я его понимаю. Получить отдельный стол в конторе было очень важно. Я до сих пор помню, как радовалась, впервые увидев свое имя на вывеске конторы. Именно тогда я почувствовала себя полноправным специалистом. Я оглядываю висящее в шкафу платье и достаю одно — платье с запахом, которое всегда мне нравилось. Карл его не одобряет, наверное, из-за длины, но, думаю, оно мне идет. Снова вспоминаю, как радовалась, когда получила должность — Это чувство мне знакомо, а Карлу нет. Его уволили по сокращению штата, а моя карьера пошла в гору. Он обрастает клиентами и групповую терапию начал удачно, но по-прежнему делит кабинет с ароматерапевтом и рейкистом. Все свидетельства его профессиональных достижений вывешены лишь у нас на кухне. Я вынимаю платье с запахом из сумки и вешаю обратно в шкаф. Потом я достаю платье, которое пару лет назад Карл подарил мне на Рождество. Тогда, после праздничного ужина, мы несколько часов ругались. «Когда мне такое носить?» — орала я. «Ты совсем не знаешь меня!» Короткое платье оскорбляло мою расплывшуюся от беременности фигуру. Беспощадный ярко-красный цвет подчеркивал каждый ее изъян. «Оно тебе подойдет. Нужно же пробовать что-то новое, заявил Карл, шокированный моей злостью. Не указывай мне, гаркнула я, и прорыдала остаток вечера. Я щупаю ткань, прикладываю платье к себе. Бирки на месте, они сорваны со дня, когда я впервые достала платье из упаковки. А оно не так ужасно, как мне помнится. В мыслях мелькает, что такое платье может понравиться Патрику. Причем тут Патрик? Я же думаю о Карле. Хочу, чтобы он сделал мне комплимент, показал, что ценит меня. Я раздеваюсь, натягиваю платье и морщусь от его тесноты. Оно впрямь не так плохо, как я думала. Удачный покрой подчеркивает мои достоинства, а от недостатков отвлекает внимание блеск красного шелка. Я кручусь перед зеркалом, выгляжу очень даже ничего. Потом снимаю платье, кладу в сумку и надеваю пижаму. Уже почти десять. Я пишу Карлу, спрашивая, скоро ли он будет дома. «Да, скоро», — отвечает он. «Прости, у нас небольшое ЧП. Не жди меня. Икс-икс». «Хорошо», — пишу я. «Спокойной ночи. Икс-икс». Пусть задерживается. Главное, чтобы до завтра вернулся. Какое-то время я провожу за чтением книги, триллера о нездоровом браке, в котором все рушится, и улыбаюсь. Это больше не наша история. Мы уезжаем на романтический уикенд. Я засыпаю с улыбкой на губах, выпускаю книгу из рук, и она падает на пол. «Давай на машине поедем», — говорит Карл следующим утром, когда мы лежим в постели. «Зачем? На поезде куда быстрее. Если поедем на машине, пробок не избежать, а мне в них сидеть совершенно не улыбается». Мне лучше на машине. Больше драгоценных минут на общение с тобой. Карл наклоняется и целует меня. Сидение в пробках — та еще драгоценность. Сплошное раздражение. Пробок может и не быть. Машину поведем по очереди, — говорит Карл. Ну да, пожалуй. Заморачиваться не хочется, но в эти выходные придется. Нормально получится, — уверяет Карл. Я не слишком устала и за руль сесть смогу. «Во сколько ты вчера вернулся?» «После часа». Клиент был в ужасном состоянии. На грани суицида, знаешь ли. Я не мог его бросить. Карл выглядит встревоженным. Про суицид не знаю, чему очень рада. Звучит ужасно, о чем я говорю Карлу. «Да, Элисон, это ужасно. Боюсь мне никогда к такому не привыкнуть». «Надеюсь, привыкать тебе не придется. По крайней мере, ты сумел ему помочь?» «Хорошо, если помог. Наверняка ты не скажешь. Я очень за него беспокоюсь». «Ты сделал все, что было в твоих силах, и, я уверена, свою работу сделал великолепно. Не забывай, что тебе тоже нужно отдыхать», — говорю я, встревожившись, что поездка может отмениться. Карл вздыхает. «У него есть мой телефон. По крайней мере, к концу сессии ему стало легче. Вот и хорошо. Уверена, у него все образуется», — говорю я. Вместо ответа Карл поворачивается и обнимает меня. Мы лежим так несколько минут, пока я не вспоминаю о скором приезде его матери. Мы встаём, идём под душ, кормим Матильду завтраком. Насчёт поездки на машине я больше не спорю. Встретив свекровь, я целую её и ухожу в гостиную. Пусть Карл сам проводит ей инструктаж. Нет, мы с ней ладим, но ценные указания ей лучше получить от Карла. Я сижу на диване, пока не заходят Карл с матерью. За ними вбегает Матильда и прыгает бабушке на колени. «Осторожно, милая, не так сильно!» Моя свекровь улыбается, но только губами. «Прости, бабуля!» Матильда соскакивает с ее коленей и подбегает к Карлу. Тот кружит ее и усаживает рядом с собой. «Так, Матильда, ты будешь слушаться бабушку?» «Будешь кушать все, что она даст, и спать, когда она скажет, да?» — спрашивает он. Матильда кивает, кусая губы, потом не выдерживает. «Надолго вы уезжаете?» — спрашивает она. «Мы же объясняли тебе. Только на одну ночь», — успокаивает ее Карл. А поговорить с вами я смогу?» «Если захочешь. Звони в любое время. Попроси бабушку и звони». Вскоре после этого мы уезжаем. Тянуть резину несправедливо. Мать Карла нервничает все сильнее. Поправляет диванные подушки, дергает за навески, добиваясь идеала. Когда я выхожу из гостиной, она расставляет украшения на каминной полке. Сначала большие, потом маленькие. Матильда провожает нас до двери и обнимает обоих. Не стараюсь не замерять время объятий. Мне ведь только показалось, что на Карле дочка висит дольше, чем на мне. Ей будет полезно, отвержу себе я. Пусть общается с родственниками. Да и со свекровью я всегда ладила. Просто некоторые рассказы Карла слегка беспокоят. Но если он рад доверить ей Матильду, то и я тоже. «Они ведь справятся, да?» — спрашиваю я, включаю поворотник и выезжаю на дорогу. «Будем надеяться», — говорит Карл. «Ты ведь не передумала?» «Вовсе нет, просто идея была твоя», — резко напоминает Карл. «Знаю, что моя, только ведь хватит об этом. У них обеих все будет в порядке. Я же нормальным вырос. Значит, мать у меня адекватная», — говорит он куда мягче. Я не отвечаю. «Чем ближе к Северной кольцевой, тем плотнее поток транспорта, и мне нужно сосредоточиться. Едва самый сложный отрезок остается позади, я поворачиваюсь к Карлу спросить о конференции, состоявшейся на прошлой неделе, но он заснул у окна, положив под голову подушку из шарфа. С одной стороны, я рада, пусть выспится. С другой, терпение у меня тает. Будить его не хочется. Надеюсь, Карл проснется сам, чтобы сменить меня за рулем. Но он даже не шевелится, — хотя при таком количестве транспорта поездка растягивается на три с лишним часа. «Зря ты меня не разбудил», — ворчит Карл, выбираясь из машины. «Я подумала, что тебе нужно отдохнуть», — с улыбкой говорю я, надеюсь, что мое великодушие вознаградится. Но Карл уходит к отелю, он не поблагодарил меня и вообще никак не отреагировал на случившееся. Я плетусь следом за ним сумкой. «Выпить хочу». Едва мы заселяемся в номер, я направляюсь прямиком к мини-бару. «Господи, здесь только вода. Что за прикол такой?» Я снова копаюсь внутри на случай, если что-то пропустила, но нет. Есть газированная вода, есть вода без газа, есть баночка фанты. Умереть не встать. «Успокойся. Выпивка тебе не нужна. Сейчас только два часа дня. Слишком рано». говорит Карл тихо и мягко, словно обращаясь к капризной Матильде, так и подмывает, как следует ему врезать. «Нужно, не нужно, а выпить я хочу». Поездка получилась адская. «Тебе-то хоть бы хны, ты проспал всю дорогу», — сетую я, повышая голос. Я попросил администрацию убрать алкоголь из нашего номера. Для отдыха нам выпивка не нужна. «Ты правда так сказал? Ну ты и ханжа!» «Сейчас я приготовлю тебе горячую ванну, налью чай, и самочувствие исправится». Карл встает и идёт в ванну. Слышно, как из кранов льется вода, воздух наполняется цветочным ароматом. Карл возвращается в комнату и возится с чайником. У меня нет слов. По крайней мере, какое-то время. «Ты попросил убрать алкоголь из номера? Правда? Я стараюсь сохранять спокойствие». «Да, попросил». «Элисон, ты же знаешь, чем чревата выпивка. Не хочу все портить. И не хочу, чтобы ты с обеда спиртное оглушила. Сейчас можно отдохнуть и расслабиться, а выпить за ужином». Карл подходит ко мне и протягивает руку. Через мгновение я беру её жёсткой, негнущейся ладонью, и он прижимает меня к себе. «В другой ситуации я убила бы Карла за подобное». Но выходные портить не хочется. Даже если какое-то отторжение он у меня и вызывает. После ванны и чашки чая я решаю вздремнуть. Здесь рядом район Лейнс и Королевский павильон. На усталость валит с ног. Сказываются и прошлая неделя, и тяжелая поездка. Карл уже лег на кровать. Долгого сна в машине ему не хватило. Я устраиваюсь рядом, прижимаюсь к его груди и засыпаю. Когда я просыпаюсь, за окнами уже темно. После сна мысли текут вяло. Карл проснулся первым, и сейчас протягивает мне стакан воды, которую я выпиваю до неожиданного жадно. «Скоро ужин», — говорит он с улыбкой. «Давай собираться». Я откидываю одеяло и встаю. Вид на море я сегодня пропустила. Но и огоньки на пирсе застать здорово. Может, утро будет погожим. Мы прогуляемся по берегу, под ногами будет хрустеть галька, над головой кричат чайки. Я читала, что здесь есть клоп любителей экстрима, члены которого каждый день в любую погоду плавают у пирса. Может, мы их увидим, если встанем пораньше? Я пытаюсь представить, каково плавать на глубине, не зная, что внизу, да еще если холод и волны тянут ко дну. Пока Карл моется под душем, я споласкиваюсь сама и одеваюсь. Чем больше смотрю на свое отражение в подаренном им платье, тем больше оно мне нравится. В зеркале не я, но в этом и фишка. Чуть ли не грешно увидеть себя глазами Карла. Не мать его ребёнка, а женщину, которой не страшно сверкать попой и грудью, обтянув их красным шелком. Я даже белье специально купила. Чёрный бюстгальтер Пушап, трусики, как всегда черные, но маленькие — куда меньше, чем я обычно ношу, и даже пояс чулками. Полный комплект. Карлу нужна классика. Пожалуйста. В обертке из его чудесного рождественского подарка. В зеркале не я, но кто-то очень красивый. Вышедший из ванной Карл замечает меня не сразу. Я стою у зеркала в комнате и подвожу глаза черным карандашом. Я смотрю на свое отражение, проверяя, ровные ли получились стрелки, и перехватываю его взгляд. «Ты собираешься идти на ужин в этом?» Мне кажется, я слышу, как трескается зеркало. «Я думала, тебе понравится. Ты же сам подарил мне это платье», — говорю я, поворачиваясь к нему. «Мне казалось, оно тебе не понравилось», — говорит Карл. Он обернул полотенце вокруг пояса, а теперь снимает его и сушит им голову. Я передумала. Разве тебе оно не нравится? В груди у меня что-то плотное, комок, мешающий дышать. Ну, ничего себе. Но, пожалуй, ты была права. Я не умею выбирать тебе одежду. Ты что-нибудь еще привезла? Карл садится на кровати и надевает носки. Не хочу плакать. Я же нарисовала себе клятые стрелки а-ля Эми Уайнхаус, но слезы близко. «Неужели мне в нем так плохо?» «Нет, нормально. Просто, может, в чем то другом тебе было бы комфортнее. Но если с собой у тебя больше ничего нет, ничего страшного». Надев оба носка, Карл подходит к сумке, достает и надевает трусы, затем джинсы и синюю рубашку. Она подчеркивает мои голубые глаза. Всякий раз говорит он, подмигивая, когда я предлагаю ему одежду другого цвета. Карл подходит ко мне и встает рядом. Наше отражение смотрят в комнату. Гладко выбритый мужчина с блестящими глазами, и я расфуфыренная по самое некуда. Я дергиваю платье, чтобы не так обтягивало. Карл обнимает меня за талию и прижимает к себе. Элисон, ты на потоскуху, похоже, говорит Карл, но ты моя потоскуха. Он наклоняется ко мне и целует в щеку. Ну, поехали в город. Ты же выпить хотела. Карл выходит из номера, не успевая я закрыть разинутый от удивления рот. Его слова задели за живое, но как вечер сложится дальше, зависит от меня. Либо я включаю ранимость и говорю, что он мерзкий говнюк, либо включаю чувство юмора и подбираю сопли. Пусть ему не нравится грёбанное платье, но я чувствую, что выгляжу хорошо, его словам вопреки. Я спешно беру куртку и следую за ним. Карл запирает номер, и мы вместе спускаемся по лестнице. Мы поднимаемся по холму, сворачиваем за угол и идём через Лейнс. Карл забронировал столик в тапос-баре. В гардио на нем отличные отзывы, Элисон. «Заведение впрямь оказывается хорошим, стулья почти удобными, столы стоят в приличном отдалении друг от друга. Я единственная женщина в платье, но ничего страшного. Украдкой провожу пальцем по зубам, дабы убедиться, что помада не размазалась. Подходит официант, и я заказываю джинс с тоником». Официант интересуется, какой именно джин, и я, вспомнив Мадлен, прошу их Карл мусолит коктейльное меню, просит рекомендацию официанта, и даже получив их, э экает и аакает над сравнительными достоинствами олд-фэшн и тьмы и бури. Тьма и буря бушуют у меня внутри, но Карл, наконец, выбирает грязные мартини, а, возможно, с намеком на то, как кончится вечер. Пока он ведет себя как придурок. Но вдруг мы расслабимся, если вместе выпьем? «Еду выбрала?» — спрашивает Карл. «В меню мне нравится все. Без разницы, заказывай, что хочешь». Карл кивает и, когда возвращается официант, быстро диктует ему блюдо. Я не слушаю, наслаждаясь тем, как Джин смачивает мне горло и расслабляет плечи. Когда Карл разбирается с едой, я прошу еще порцию джина и открываю винную карту, чтобы заказать бутылку. Белое или красное? спрашиваю я. «Наверное, белая. Они и бокалами продают?» — спрашивает Карл. «Я бутылку закажу. Белая, так белое. Я просматриваю карту, замечаю савиньон, но не поддаюсь соблазну. Чуть ниже в списке белая риоха. Я снова подзываю официанта и показываю вино. Выпивку приносят одновременно с едой. Карл заказал множество блюд: ветчинные крокеты, пататы с бравос, тортилью, что-то щупальцами осьминога, другие крокеты, и, самое изумительное, большой кусок козьего сыра сбрызнутого медом. На разговоры мы не отвлекаемся, вдыхая ароматы еды. Я почти не отвлекаюсь и на выпивку, но когда тарелки пустеют, откидываюсь на спинку стула и делаю большой глоток. Так-то лучше. Я умирала от голода. Мы все съели. А я боялся, что заказал слишком много, говорит Карл. По-моему, в самый раз. Я допиваю вино, снова наполняю бокал, пододвигаю бутылку Карлу, наливаю, мол, себе. Какие планы на потом... Карл смотрит на часы. «Уже довольно поздно. Давай в отеле выпьем?» «Я думала, мы танцевать пойдем, говорю я, морщась. «Ты же знаешь, танцевать я ненавижу», — голос Карла звучит безапелляционно. «Да, знаю. Я выпиваю ещё порцию, потом встаю, чтобы пойти в туалет. На ногах я держусь твердо, в мыслях ясность. Вот одно из преимуществ обильной трапезы — еда не дает опьянеть». Сейчас вернусь. После этого из ресторана мы уходим не сразу. Допиваем вино, заказываем еще по коктейлю. Я говорю «коктейль», хотя сама пью еще один джин с тоником. Карл снова советуется с официантом и заказывает арманьяк. Я делаю глоток и содрогаюсь. Для меня слишком крепко. Из ресторана мы уходим в половине одиннадцатого. На улице темно, свежо и ясно. Брайтон не то готовится к зиме, не то ее уже встретил. Я смотрю на звезды, которые в Лондоне не видны, и заставшие привычные оранжевые дымки. Каблук застревает в каменной брусчатке. Я спотыкаюсь и хватаю Карла за руку, чтобы вернуть равновесие. Сперва Карл сопротивляется, потом напряжение спадает. На вершине холма, прежде чем спуститься к отелю, мы останавливаемся, и Карл меня целует. Прости, что до ужина вел себя по-идиотски. «Выглядишь ты сегодня прекрасно», — говорит он, прерывая поцелуй. Мысли путаются. Вечер застилает туман, из которого проступают лишь отдельные эпизоды. Крокеты, они запомнились особенно четко, потому что были по-настоящему хороши. Карл говорит, что вел себя по-идиотски, а он правда вел? Я не помню. Наверное, если сам говорит, но я не заметила. Мне нравится, когда он меня обнимает, и вкус его поцелуев тоже нравится. Я обнимаю Карла за шею, притягиваю к себе. Поцелуи продолжаются, теплота между нами растет. Не знаю, в отъезде из дома ли дева, в распутном ли духе субботнего Брайтона, но эта атмосфера явно по мне. Она скорее в духе свидания с Патриком. «Пошли в отель», — говорю я, — и тяну его за руку. Карл идет следом. Я снова спотыкаюсь, но чувствую, что его руки крепко меня держат, не давая упасть. Мы целуемся у лестницы, снова целуемся у входа в отель. еще по одной, — говорит Карл, — и мы целуемся в баре. А потом пустота. Карл сидит на стуле и смотрит на меня. Я лежу поперек кровати, полуодетая. В комнату льется холодный утренний свет. На подбородке у Карла темнеет щетина, под глазами круги. Подо мной что-то липкое. Я тянусь туда рукой, подношу пальцы к глазам и вижу, что они красные. Я переворачиваюсь и искоса смотрю на простыню. На месте, где я спала, большое красное пятно. Я в нижнем белье. На месте и трусики, и бюстгальтер, и пояс. Охваченная страхом, я снова поворачиваюсь к Карлу. Что случилось? Ты сама знаешь, что случилось. Понятия не имею. Помню, как мы вошли в бар, а потом ничего, говорю я. Страх уходит, но на его месте поднимается другой, совершенно безотчетный. Поэтому я не хотел, чтобы мы пили, устало, говорит Карл. А я вдруг понимаю, что он в тех же вещах, что вчера вечером. Ты на этом стуле спал? Эллисон, я не спал. Я снова и снова думал, пытался понять, где оступился, и как сделал тебя такой несчастный, что ты постоянно напиваешься до беспамятства. Кажется, Карл сейчас встанет и, может, подойдет ко мне, но он просто ерзает на стуле, усаживаясь поудобнее. Разве я так много выпила, удивляюсь я, мысленно подсчитывая? Пара джинов, полбутылки вина, плюс максимум еще один джин. Для полной отключки маловато. Прости, я очень старалась держаться. Значит, плохо старалась. Для меня это неприемлемо. Ты даже за собой следить не можешь. Карл показывает на меня пальцем. Я сумел лишь дотащить тебя до кровати и снять с тебя платье, чтобы было удобнее. Ты была пьяна настолько, что не почувствовала начало месячных. Ты только посмотри на себя. Я смотрю, вижу и чувствую, что зрелище мрачноватое. Но ведь после рождения Матильды именно этого человека я посылала за самым необходимым. За кремом для сосков, за кремом от геморроя, за прокладками для роженец гигантского размера. Да я при родах обосралась прямо перед ним. С каких пор я так ему отвратительно? Как мы до такого дошли? Я сажусь на крови и подтягиваю колени к груди. От этого движения кружится голова, я сглатываю рвоту. «Ты слишком много выпила, вот как», — говорит Карл с пренебрежением. Я имела в виду не сейчас, а в общем... Потуги кровоте рвоте становятся всё сильнее. «Ты», — начинает Карл, — «но что он говорит дальше, я не слышу, потому что в ушах звенит, перед глазами пляшут огоньки, кислота резко поднимается в горло, потом в рот. Я вскакиваю и бросаюсь бежать, но платье, валяющееся на полу у кровати, путается в ногах, рвота пробивается наружу. Вот она повсюду. И на мне, и вокруг меня расплескалось вино в перемешку со вчерашними тапос. Карл встает и обходит лужи. Лицо у него перекошено. «Не могу даже...» Начинает тон, качает головой, отводит взгляд, потом снова смотрит на меня. «Эллисон, я такого не потерплю. Разберись совсем. За поступки нужно отвечать. Сами собой проблемы не исчезают. Я уезжаю. Номер забронирую еще на ночь, чтобы ты все убрала, а сам поеду домой. Не возвращайся, пока не будешь в состоянии адекватно общаться с Матильдой. Я бы спорила, умоляла бы его остаться, но мне слишком дурно. Кислота разъедает мне пищевод. Вся в рвоте, я так и сижу на полу, не в силах даже извиниться. Карл уходит, хлопнув дверью, и в эту самую секунду меня накрывает... Вторая волна рвоты. Я успеваю добраться до туалета, где меня долго выворачивает, пока рвотные массы не сменяются тонкой желтой ниточкой желчи. Лишь тогда мне удается встать и доползти до кровати. Там я дремлю, пока вонь не становится невыносимой, а солнце не садится к горизонту.